в постоянном составе штрафной роты. На следующий день прибыло пополнение, около 250 человек. Большей частью это были узбеки, меньше было украинцев и русских. Я вносил каждого в книгу учета. Узбеки плохо говорили по-русски, и мне приходилось не раз повторять вопросы объективных данных. Я затруднялся в правильности написания населенных пунктов, фамилии, имен, и мне приходилось обращаться за помощью к Садыкову. Бойцы пополнения лежали на лужайке, при артобстреле втягивая шеи и сжимаясь в комок. Многие из них были не только не необстреляны, но и вообще только недавно увидели большой мир. Шел октябрь с ночными заморозками, холодными дождями, и азиатам приходилось тяжело вживаться в войну в непривычные условия жизни и питания. Если для русских и украинцев болезни на войне были редким явлением, то узбеки болели часто и тяжело. Украинцы и русские в большинстве своем были направлены в штрафную роту за то, что при отступлении 1941 года остались на оккупированной территории. Но были и люди с серьезными преступлениями, которым расстрел был заменен на 10 лет заключения, а после штрафной роты почти всех, объединяло то, что преступления были совершены не по злому умыслу, а из-за чрезвычайных обстоятельств, потрусости, халатности, душевной слабости или из-за пьянства. Формирование взводов штрафной роты осуществлялось так, чтобы в них было примерно одинаковое процентное соотношение русских и узбеков чтобы узбеки на примере русских вживались в солдатскую жизнь, перенимали правила, навыки, приемы, осваивали разговорную речь и команды на русском языке. Я вспомнил храброго санитара Казбекова, представленного к ордену Красной Звезды. Он так и не получил свою награду. Когда я выскочил из траншеи и побежал на врага, он побежал следом за мной. Но разрывная пуля попала ему в голову. Он упал, свернувшись калачиком, и затих, рассказали мне потом те, кто позже вернулся в роту после госпиталей. Командиры назначили помощников из числа бывших офицеров и разбитных сержантов, и поздними вечерами начались строевые занятия. скалачивались подразделения. Однако вскоре всех бросили в бой. Наши части сбили врага и погнали на запад. Раним. Замерзшими лужами и инем по траве утром мы вновь переправились через Днепр, и наш обоз стал догонять наступающие части, стремительно двигающиеся на Знаменку, Шполу, Звенигородку, Кировоград, гайворон Мы проехали через село, до которого когда-то дошли наши штрафники и другие части, и от которого пришлось отступить. От села осталось несколько хат. Все было сожжено и развалено. Мимо бойцы вели трех пленных со связанными назад руками. Как вдруг Тамарин бросился на них, как дворовый злой пес, и со всего размаха ударил в ухо одного по голове другого, начал пинать упавших ногами. Мое удивление переросло в возмущение: «Если ты взял их в плен сам в окопах на передовой, то бей, убей». Но здесь, когда пленных ведут конвойные в тыл, в штаб дивизии, что толкает Тамарина к такой жестокости? Это наши враги, но я не чувствую к ним ненависти. Их истерзанный жалкий вид, грязные жабьего цвета шинели и пилотки, перепуганные лица и умоляющие глаза даже вызывают сострадание. У меня нет ни страха, ни отвращения. Скорее я испытываю любопытство и разочарование, презрение к их слабости. И это высшая раса, где же ваша тевтонская надменность, превосходство духа, непобедимая наглость? Я ловлю себя на том, что во мне растут возмущение и злость не от вида поверженного врага, а от поведения своего собрата по оружию, боевого товарища. Мне стало стыдно за него. Но какой же он герой, думал я о Тамарине, избивая пленных. Это нечестно, подло, да он просто трус. Вдруг сделал я для себя вывод. Храбрый, сильный воин после боя руками не машет. Он милостив. Теперь мы двигались на запад. Закончились пески Приднепровья, и пошел чернозем Украины. Тот самый чернозем, который оккупанты увозили вагонами в Германию. Начались осенние холодные дожди. Чернозем разбух, насытился влагой. Дороги превратились в черные месиво, цепляющиеся за ноги, за колеса, за все, что движется. Солдаты с трудом, вытаскивая из грязи ботинки с обмотками и сапоги, несли на себе снаряды, мины, тащили, помогая лошадям орудия. Лошади, надрываясь, бились в грязи. Усталость, тяжесть, холодный, непрекращающийся дождь вызывали равнодушие ко всему, к своей жизни. Вечером остановились за огородами села. В селе разместился какой-то штаб, и нам не разрешили в него войти. Повозки поставили у высоких тополей, соблетевшей листвой. Кухня выдала ужин, и я сел поесть прямо под дождем, прислонившись спиной к тополю. От усталости мы дальше идти не могли, выбились из силы лошади, решили здесь заночевать. Ложиться на землю, по которой течет вода, хоть и сам промок до нитки, было опасно, закоченеешь. Я стал ломать бурьян, чтобы сделать ложе. Возчики, привязав лошадей, устроились под повозками, а командиры ушли в село. Наломав бурьян, я снял с себя шинель, постелил поверх, лег и полами прикрыл себя сверху, натянув пилотку на уши. Дождь идет и идет. Вода стекает с шинели, все-таки защита. Но проклятый разрез в шинели. Он расходился и оголял поясницу, которая намокла и мерзла. Если бы не потеря сил, вряд ли бы удалось сомкнуть глаза. Но и сон. Лучше б его не было, не давал возможность контролировать себя, вовремя повернуться, прикрыть переохлаждающиеся части тела. С тех пор я всегда, даже в жару, когда сплю, раздетый, прикрываю поясницу. Без этого не могу уснуть. Мне кажется, что она мерзнет. Так и сплю. Все тело открыто, а поясница закрыта. Скомканные в жгут простынёй или под одеяльником Все же наши хозяйственники нашли в селе пустую конюшню, которую мы и превратили в свой штаб. Здесь мы с Кучинским оформили всю документацию на погибших и раненых, документы на реабилитацию оставшихся в живых, привели в порядок отчетность, составили заявки в штаб 4-й гвардейской армии на продовольствие, боеприпасы, оружие и снаряжение. После тяжелой осени Наступила снежная зима 43-44 годов, донимавшая морозами. Но бойцам было легче, холод сухой, да и снег не грязь. Во вьюжную декабрьскую ночь наша рота, тихо подойдя к околице, сняла передовые дозоры и начала выбивать фашистов из села. Я вслед за командирами взводов вошел в один дом. Хозяин и хозяйка лет под сорок, две девочки, 12-14 лет, были рады своему освобождению, смотрели с любопытством и тревогой. Командиры взводов ушли, когда связной сообщил, что рота заняла половину села и стала продвигаться дальше, но встретил сильное сопротивление. Немцы опомнились и теперь организовали оборону, подтянули резервы и в центре села, в направлении улиц, встали самоходные орудия. Я остался один в доме и слышал близкий бой. Фашисты хотели охватить село с флангов и взять нашу роту в кольцо. Хозяин и хозяйка уединились в спаленке. Девочки лежали на печи. Я, не раздеваясь, дремал на кровати. Резко взорвался рядом с домом снаряд, заставив вздрогнуть и тревожно прислушаться. Девочки слезли с печи прижавшись, прилегли рядом со мной. Я только теперь подумал, а почему они не с родителями? Ведь минута опасности... Родители всегда, как наседка, цеплят, прикрывают с собой детей, а эти одни и подошли не к родителям, а ко мне. Чудно. Может быть, все и выяснилось бы, если бы в дверь резко не забарабанили. Хозяева опять не вышли, девочки ушли на печь. А я, взяв автомат на изготовку, подошел к гремящей двери и спросил: кто? Открывая быстро, открывая, тебе говорят. Дальше послышались крепкие слова. Я открыл засов, и в дверь ворвались наши солдаты. Чиркнула зажигалка, и требовательный голос произнес «Лампу!» «Быстро набивайте ленты патронами! Давай, давай!» Вскрылись треском ящик с патронами и начали набивать диски и ленты. Я стал помогать. Близко слышалась автоматная трескотня, обухали гранаты. Бросив ящики, бойцы с дисками, уложенными в коробке лентами, стремительно ушли в ночь. Стрельба отдалилась. В незапертую дверь вошел Быков и, увидев меня, спросил, а где наши ведут бой? Мне связной сказал, чтобы обоз разместили в этом дворе. Пошло еще несколько издовых, занеся в дом холод, пара снег. Хозяева не показывались, а девчонки таращили глаза с печей. Странность поведения хозяев я потом, значительно позже, объяснил себе так. Либо хозяин был дезертиром, либо вовсе чужим человеком переодетым немцем или полицаем, и держал под оружием хозяйку дома в спальне, боясь, что она может его выдать. Я и командир взводов и видели-то его мельком в нижнем белье. Он ничего не говорил и ушел с хозяйкой в спальню, а может и увел ее насильно. Может быть, поэтому и девочки не шли к родителям, а со страха искали защиту у меня, кто ж его знает. Бой удалялся все дальше и дальше, село было большое, протянулось на несколько километров, соединяясь с другими. Утром пришел связной и принес приказ Сорокина обозу приехать в центр села к сельсовету. Занималась заря, буря улеглась, синий снег скрипел под ногами и колесами обоза. И изредка в разных местах рвались снаряды. Противник держал нас в напряжении и напоминал о себе, демонстрируя силу. У нас, конечно же, артиллерии и минометов не было. Когда над сиреневыми тучами у горизонта поднялось багрово-красное солнце, мы выехали на Большую площадь, стык трех сел. На площади, леденя своим видом душу, стояла высокая виселица, а на ней висели четверо, склонив на бок непокрытые головы то ли с посидевшими, то ли припорошенными снегом волосами. Это немцы уже давно повесили коммунистов-партизан и не разрешали снимать в назидании другим. Наш политрук тоже распорядился, пока не снимать повешенных, чтобы солдаты воочию убедились в зверстве фашистов. Обоз занял большой двор с просторным домом, крытым соломой. Задымила кухня, повара возились у стола, оттеснив хозяйку. Малыш годиков трех с любопытством таращил глазки на незнакомых людей. Оружие, вскрываемые банки консервов. А когда близко рвался снаряд, он каждый раз говорил. «Хлицы стеляют!» И серьезно смотрел на наши смеющиеся лица. Передовая проходила по пригорку, совсем близко от села и от нас. И мы слышали короткие очереди вражеских и своих автоматов. И на улице, огородах, и на домах рвались мины. Врага изгнали из села, но он сидел в снежных окопах за селом на пригорке. Идти на него в открытую у нас не было сил. После обеда командир взвода василий встал готовить отделение для разведки. Необходимо было выяснить, есть ли противник в соседнем селе за бугром. Снежная буря не позволяла нам и немцам держать сплошной фронт. Были отдельные укрепленные очаги сопротивления да редкая цепочка боевого охранения. В боевом охранении враг устраивал окопы в снегу, обкладывая их подушками и перинами, отбирая их у населения. Украинки, перышка к перышку, пушинка к пушинке, собирали многие годы свое приданное, а теперь на нем восседали в окопах вшивые фрицы. Перины и подушки сохраняли тепло и были непробиваемы для пули осколков. Но вот меня вызвал командир роты уполномоченный контрразведки СМЕРШ лейтенант Хазив. Он всегда был при Сорокине и настоял на том, чтобы даже питаться из его котла. Сорокин хотел было его отшить, но не смог, тот чем-то пригрозил. хазиев сказал мне, что готовится группа для ночной вылазки в соседнее село, и я должен проконтролировать ее действия. Еще не было случая засылки штрафников в тыл врага, и неизвестно, что может случиться. Он объяснил мою задачу и сказал, как я должен поступить в том или ином случае. А вообще принимайте решение в зависимости от того, как сложится ситуация. Действуйте через помком взвода. Я набил два автоматных дископатронами, взял в сумку три гранаты, плотно поужинал. Группа отдыхала в доме рядом с хоззводом. Я пошел к ним, прилег на солому рядом с помком взводом. Тот не спал. «Возьмете с собой» шепотом спросил я. — Я знаю, — ответил он. — Мне сказали. Будем действовать вдвоем. Поздним вечером мы в масхалатах гусь двинулись к линии обороны противника. Вновь была снежная метель, и мы ориентировались по компасу. Впереди шел комком -ком взвода. Я был замыкающим. Бойцы группы днем наблюдали с разных точек за обороной врага. Соломенные крыши последнего дома, наиболее близкому к врагу, сделали дыру для наблюдения с чердака. Установив, где размещается боевое охранение немцев, мы теперь шли, надеясь, что не наскочим на их пулеметное гнездо. Подойдя к линии обороны, мы прислушались к стрельбе и по-пластунски направились в промежуток между окопами. Нам это удалось, и мы, бороздя носом снег и утыкаясь лбом в сапоги впереди ползущего, ушли во вражеский тыл, и направились к невидимому селу, ориентируясь на чутье и компас. Вдруг порывы снежной бури поредели, донесли слабые человеческие голоса. Мы залегли и замерли. В стороне от нас шли люди. Слышался скрип снега, иногда слова. Видимо, это по дороге шла смена боевого охранения. Подождав, пока заглохли звуки шагов, Помком взвода поднял отделение и повел в ту сторону, откуда раньше раздавались звуки. Видимо, он решил идти по дороге, так быстрее. А если нас заметят, то могут подумать, что возвращается смена боевого охранения. Как только мы вышли на дорогу, стало значительно легче идти. Да и дорога наверняка приведет нас в село. Через полчаса мы заметили темные силуэты деревенских хат и свернулись с дороги. Помком взвода назвал двух бойцов, которые пойдут к крайнему дому и у хозяев узнают, много ли немцев в селе, есть ли танки и орудия. Остальные должны окружить дом, не приближаясь к нему, стараясь оставаться незамеченными и не вступать в бой без крайней необходимости. Бойцы растянулись по огородам, залегли, взяв под наблюдение первые дома. Улица была пуста. Двое подошли к дому. Когда им оставалось пройти не более 20 шагов, Дверь открылась, из нее вышел немец, наброшенный на берье шинили. Увидев идущих на него людей в халатах он окликнул их. Наши ребята растерялись и остановились. Чего делать было никак нельзя. Немец тревожно и громко что-то еще раз спросил, и увидев, что двое в белом молча бросились к нему, с криком «Рус» захлопнул дверь, закрыв ее на засов. Разведчики навалились на дверь, но она не поддалась. Онком взвода подал для всех знак взмахом руки и бросился к дому. звякнули стекла высаженного окна. Немец вывалился на улицу, вскочил и, завопив, бросился бежать вдоль домов. Ничего не оставалось, как срезать его очередью. Из окна резанул по нашему бойцу немецкий автомат. Второй немец, увидев, что его товарищ убит, и стал прыгать в окно, а стал отстреливаться. Дверь ударила вторая очередь. И только случайно наш солдат не был убит. Он отошел, чтобы с разбега вышибить дверь, а немец стрелял под углом к дверному проему. Пришлось нашему бойцу сделать рывок вдоль стены и бросить гранату в окно. Немец снова выпустил короткую очередь. Разведчик успел скрыться за углом дома. Глухо взорвалась граната. По огородам и по улице уже бежали наши солдаты и расстреливали почти в упор выбегающих из домов немцев. Ухали гранаты, стрекотали автоматы, слышались крики. Помко взвода кричал «Назад! Назад! Отходите!» Но было слишком большим соблазном расстреливать немцев, мстя им за все свои беды. «Не будь войны! Разве были бы они штрафниками?» Большая часть группы остановилась и повернулась на голос помком взвода, но некоторые либо не слышали, либо, видя врага перед собой, не хотели слышать. «Уразов! Выводи группу, а я верну остальных!» – крикнул помком взвода и бросился в село. Я вывел группу на дорогу, но сразу же сообразил, что нам навстречу должна идти смена боевого охранения, и мы можем с ней столкнуться. А нас было всего девять, и они уничтожат нас. Я повернул в сторону от села и дороги. Бежать по снегу было тяжело. Мы взмокли, задыхались, но продолжали бежать. Потом пошли шагом. Потом остановились, прислушиваясь к стрельбе в деревню. Там шел настоящий бой. «Надо бы помочь своим», — сказал кто-то. Мы теперь им не можем помочь, сами погибнем, не выполнив задание Тогда пошлите одного с донесением к командиру роты, а мы пойдем на помощь. Один может не пробиться через заслоны, прекратить разговоры из-за мной. Мы шли по глубокому снегу и, наскочив на овраг, стали его обходить, как вдруг близко раздался окрик по-немецки. Мы упали ничком. Еще и над нами засвистели веером трассирующие пули. Слева и справа от этого окопа в нашу сторону уже потянулись трассы. Значит, здесь боевое охранение немцев, их пулеметные ячейки. Я решил отойти вглубь обороны немцев, пройти 2-3 километра в сторону, где о нас не знают и не ожидают, подползти к огневым точкам, забросать их гранатами и броситься к своим. Да свои не знают, что мы выходим из немецкого тыла, примут нас за врага и могут перестрелять. Надо постараться этого избежать. Мы шли часа полтора, а затем свернули на предполагаемую линию немецкого боевого охранения. Приблизились, поползли развернутым фронтом с гранатами в руках. Залегли, стали ждать выстрелов, чтобы определились, где окопы немцев. На этом участке что-то уж очень далеко друг от друга и редко стреляли немцы. Я шепотом приказал всем ползти один за другим цепочкой. Долго и трудно ползли и к великой радости увидели и услышали выстрелы по бокам от нас и сзади. Неужели пересекли передовую? Уже хотели подняться и идти, как вдруг нам навстречу зататакал наш станковый пулемет, то ли по нам, то ли в ответ по немцам. Его пули летели над нашими головами. «Перебьют, как куропаток», — подумал я. «Надо что-то придумать!» «Червона бабу ко мне», — передал я шепотом. Подполз Червона Баба, бывший лейтенант. Я спросил. — Слушай, Червона Баба, как нам быть? Мы на нейтральной полосе. Перед нами чужая часть, и там никто не знает, что мы здесь выходим. Могут перестрелять свои же. Я бы дождался рассвета, снял масхалат и пополз навстречу своим, махая масхалатом, ответил он, подумав. — Нет, потеряем время. Мы должны были вернуться в 4 часа, сейчас уже пять. Давай сделаем так. «Ты один ползи навстречу нашим и, не поднимаясь, кричи, чтобы не стреляли. Когда ползешь и объяснишься, дай три короткие очереди, и мы пойдем». «Хорошо, попробую рискнуть». Мы лежали и ждали. Послышался голос червона бабы. «Не стреляйте, я свой. До нас донеслись и голоса сзади, со стороны немцев. Выстрелы и на фоне горизонта мы заметили фигуры людей, идущих на нас. «Приготовиться к бою», — скомандовал я. «Немцы» отстреливаться и отходить к своим. Отползая, мы стреляли и бросали во врага гранаты. Гранаты рвались и впереди нас, но нас, в белых халатах, не было видно, а немцев мы видели и вели прицельный огонь. Застрочил и наш пулемет, выпустив сначала три коротких очереди, значит, червона баба у своих. Немцы, потеряв часть солдат, убрались в освоясье, а мы ползли в свою сторону. Еще через час назорьки измученные, мы возвращались в нашу роту. Я доложил Сорокину в присутствии Хазиева и Васильева все, что произошло, с трудом, ворочая языком. Дайте ему самогонки, предложил Васильев, пусть смочит горло. Нет, лучше чаю, попросил я. А помком взвода со своей группой не вернулись? Нет, и вряд ли вернутся, ответил Сорокин. Не надо было ввязываться в бой. Ну, ты теперь ничего не поделаешь. Жаль, ребят, погорячились. Кучинский, представь всех к награде медалями, а у Разова к ордену Красной Звезды. Вы поступили правильно, выполнили мой приказ и вывели группу без потерь. Нас хорошо накормили, бойцам дали выпить, а мы завалились спать на душистую солому. В обед нас разбудили, рота готовилась к походу. Оказывается, немцы после нашей вылазки драпанули, оставив соседнюю деревню. Может быть, этому способствовали те шесть бойцов, что вели свой бой на страх и риск. А может быть, узнали, кто им противостоит и сыграла свою роль слово «штрафник». В селе мы остановились и начали расспрашивать местных жителей о ночном бое. Нам рассказали, что немцы собрали около полутора десятков трупов. Многие были ранены. Затем по селу провели без шинели и шапок наших пятерых бойцов, босых, со связанными колючей проволокой руками и сбитых. Их увели по большаку за деревню, и больше о них ничего узнать не удалось. Впереди нас вели бой другие части, и мы шли следом. К вечеру мы стали спускаться с пригорка, по которому проходила одноколейная железная дорога. На переезде с будкой мы увидели здоровенного немца, распятого на шпалах. Его руки и ноги проволокой были прикручены к рельсам, а рот набит чернозюмом. На бумажке, прикрепленной к пуговице мундира, было написано «Получил свое». Наши бойцы проходили, проезжали мимо, молча смотрели. Жестоко поступили с трупом врага, но справедливо. Я ехал на повозке по заснеженной дороге вдоль села, когда увидел на обочине дорога в снегу ручную немецкую гранату. Фашисты капитально готовились к войне. И даже обычные ручные гранаты были сделаны с точеной, почти полированной деревянной ручкой из бука и других ценных пород дерева. Внутри длинной ручки, позволявшей далеко бросать гранату, к взрывателю тянулся шнур с фарфоровой бусинкой на конце. Вытащишь бусинку, дернешь за нее шнур и бросай гранату. Так вот, Я увидел такую гранату и соблазнился ее эффектным видом. Я соскочил с повозки, подбежал к канаве, протянул руку и обомлел, заметив две тоненькие проволочки-струнки, охватывающие ручку и уходящие в снег. Граната была заминирована. Какое-то мгновение отделяло меня от смерти. Я отдернул руку и зачарованно смотрел на проволочки. Эх, молодость, глупость. Вы думаете, я отказался от намерения владеть гранатой? Да нет же. Внимательно осмотрев гранату еще раз, я заметил, что струна охватывает ручку неплотно, со слабиной. Придерживая кольцо струны, я начал осторожно вынимать из него ручку, боясь, что струна заденет за какой-нибудь заусенец и взорвет мину под гранатой. Но ручка была отшлифованной, я вытащил из объятия мины гранату и бросился догонять под воду. — Нужно было взорвать мину, — мелькнула запоздалая мысль. Но не было времени, обоз уходил. Не было и длинного шнура, чтобы привязать к струне и, укрывшись, дернуть за взрыватель. К полудню наш обоз, транспорт с боеприпасами и продовольствием, скопились у окраины другого села, за пригорком на околице которого шел бой. Ездовые и я зашли в небольшой, в одну комнату домик с огромной русской печью. Возле печи стояла огромная кадушка, до краев наполненная брагой. Вот это да! Сколько же самогона можно выгнать из такой бочки? Я уселся у окошко с видом на пригорок, разделяющий сюлы, в которые попадало солнышко и пригрелся. Внезапно со стороны села, в котором шел бой, послышался гул моторов. Нарастая, он заполнял все пространство. Вместе с ним нарастали беспокойство и страх. Люди вышли из домов и, вертя головами во все стороны, смотрели в небо. Казалось, вот-вот из-за пригорка выплывет в небе армада немецких самолетов и бомбовым ударом сметет все, что есть на земле. И вот на горизонте из-за пригорка показались танки. «Я выскочил на улицу. Танки шли на нас. Чьи они? Наши? Но почему тогда идут со стороны противника? Фашистские? но, по очертаниям вроде бы не похожи на немецкие. Да и мы узнали бы о них, ведь танки идут со стороны села, в котором идет бой, и наши сообщили бы по телефону или рации. А танки шли шли. Из-за горизонта выплывали все новые и новые машины». Мы стояли молча загипнотизированные лавиной стальных машин, усыпанных солдатами. Через некоторое время солдаты спрыгнули с танков, и цепочки пошли за ними в атаку на нас. «Орудия! К бою! Прицел!» Я увидел в вишневых садах приземистые, распластанные, похожие на лягушек противотанковые орудия, уставившиеся своими надульниками, как сжатыми кулаками в танке. Кто-то из старших офицеров послал навстречу танкам трех солдат. Они бежали на свою верную смерть, если это враг, и на жизнь свою и нашу, если это свои. Внезапно все пришло в движение. Зревели автомашины, закричали люди, захлопали кнуты по спинам лошадей, люди бежали по огородам, улицам, между домами. Побежал я, подчиняясь общему стремлению. Я видел, как наши ездовые, нахлёстывая лошадей, устремились в общий поток. Один ездовой бросил сани, полный винтовок и автоматов, и заячьими зигзагами побежал между домами. Ах ты, гад, трус, негодовал я. Но ведь я и сам бегу. Тогда я схватил вожжи, поднял брошенный кнут, стеганул лошадей и направил их на улицу. Мне удалось выехать на ее середину, и я увидел, как с одной и с другой стороны выезжали подводы, быстро образовав пробку. Сани мои были низкие, на них наезжали более высокие подводы, цепляли, ломали, калечили лошадей. До этого я бежал рядом с санями, а теперь прыгнул на них, чтобы не быть покалеченным и смятым общей лавиной. Раздался залп орудий. Я оглянулся. На броне переднего танка блеснула молния, это взорвался снаряд. Бежавшие к нему три солдата были скошены автоматными очередями пехоты, идущей за танками. Дали залп и танки. Снаряд угодил в трубу дома, с которым я поравнялся. Раздался ужасный треск. Мои лошади присели на задние ноги, и от толчка я упал на сани, больно ударившись о ящике с оружием фыркнули, шлепаясь осколки. Это еще больше вызвало панику. Какой-то студебекер прямо перед моими лошадьми тараном разбрасывал в стороны подводы и лошадей. Получилось, что мои сани оказались прямо за ним, и я стал довольно быстро продвигаться через пробку на улицу. Подхлестывая лошадей, я бежал рядом с санями за студебекером. По огородам бежали бойцы, убегая от танков. Навстречу им, потрясая автоматами и стреляя в воздух, бежали солдаты, как я после узнал заградительного отряда войск НКВД. Они кричали что-то убегающим, заставляли их останавливаться и поворачивать назад. Мои сани скатились по дороге в лощину и в самом низу вдруг уткнулись в промойну. Лошади стали биться, не в силах стронуться с места, но к ним подбежали бойцы заграда отряда и помогли выдернуть сани. Тот Студебейкер, что проложил мне путь, они остановили, и всех солдат, что были на нем вместе с командиром в кабине, заставили сойти и развернули навстречу бою. Бойцы НКВД действовали быстро, напористо, с помощью отборных слов и оружия, приводя в чувство бегущих в панике. В тыл они пропускали только подводы и машины с одним ездовым или шофером. Всех остальных, даже безоружных, сколачивали в группы и заставляли двигаться назад, к передовой. Меня, естественно, пропустили. И я, нахлюстывая лошадей, старался быстрее выбраться на склон лощины, по которому шла скользкая дорога. Возле дома, в котором мы остановились, когда выбрались из леса ночью, я остановил сани. Во дворе стояли две наши воду, у которых хлопотал быков. Увидев меня, он порадовался, что я благополучно выбрался из такой переделки. В этот момент Бойцы за загранотряда привели шестерых солдат. Быстро и деловито поставили их к стене соседнего дома. Сержант выстроил своих напротив и скомандовал. Папа, паникюрам и трусом огонь!» Раздался залп из автоматов, стоящие у стены упали. Это было так неожиданно и страшно, что я ушел в дом и долго не мог унять дрожь. Среди расстрелянных был наш ездовой, бросивший сани. Я и не заметил как прекратился бой на той стороне села, к которой спускались танки. Через час-два нас разыскал ординарец Сорокина и передал приказ вновь возвратиться на конец деревни, приготовить ужин для бойцов и вечером доставить еду на передовую, а Тамарину немедленно доставить боеприпасы туда, куда он укажет. Оказавшись вновь на окраине села, я подошел к тому домику, в котором сидел перед окном. Снаряд ударил под окно, взорвался, разнес катушку с брагой и выломал почти всю противоположную саманную стену. Если б я остался сидеть в домике, снаряд прошел бы через меня. Меня начало тошнить от запаха спиртного. Брага из кадушки забрызгало все вокруг. Под горой лежали трупы троих красноармейцев, которых послали навстречу танкам. На улице с скатами сгоревшая грузовая машина. А случилось вот что. Наша танковая армия шла на прорыв фронта в тыл врага. Когда головной танк забрался на пригорок, и его экипаж и десантники увидели наше село со скоплением войск, техники и обозов, а в садах противотанковое орудие, среди которых видны были вспышки, то танкисты решили, что это стреляет по ним, развернулись и пошли в атаку. Наши артиллеристы приняли их за немцев и открыли огонь. Завязался бой, но, достигнув деревни, танкисты поняли свою ошибку, развернулись и пошли в немецкий тыл. Постепенно шум движущихся танков затих. Вечером меня и ординарцы, командира роты, послали разыскивать наши взводы, узнать о потерях людей. Мы благополучно перевалили через пригорок, хотя над нами пролетали мины и снаряды. Но на подходе к деревне были обстреляны из пулемета, и нам пришлось бросками перебегать от дома к дому, пригибаясь в уровень сплетню. Ординарец Сорокина предложил: Знаешь что, давай дождемся темноты в каком-нибудь доме, а лучше заночуем здесь, а утром пойдем дальше. А то так можно и угодить под пулю. Я согласился, и мы застучали в двери довольно приличного дома. Открыл хозяин, который сначала осмотрел нас в щель двери. В доме нас тоже встретили настороженно. И я отнес эту тревогу насчет рвущихся мины снарядов. Ординарец, разбитной и нахальный парень, сказал хозяевам, прячущимся в противоположной от противника комнатки, что мы будем у них ночевать, и спросил, есть ли что закусить и выпить. Хозяин покряхтел, помялся и сказал, «Маруська, сбери настил». Из-под печки он вытащил бутылку мотного самогона, На столе появилась холодная картошка, днем боялись топить печку. Три вареных яйца, кусочек сала и миска кислой капусты. Ординарец, потирая руки и глотая слюну, посматривал на белесую бутылку. Мы уселись за стол в большой комнате, в которой не рисковали находиться хозяева. Косые лучи через щели ставни освещали комнату яркими полосами. Хозяин присел на краешек скамейки у стены, но ординарец щедро пригласил его к столу. В два граненых стакана заволькал самогон. Своя подвинул хозяину, сказав, что не пью. Тот удивился, но не отказался. Чокнулся стаканом с ординарцем, вздохнул и выпил, не дождавшись тоста ординарца. За нашу победу! И чтоб все были живы! Ординарец тоже выпил до дна, но не так легко, как хозяин. Задохнулся, ухнул и, захватив рукой капусту, отправил ее в рот. Еле с аппетитом, Подумав, ординарец вытащил банку тушенки и вскрыл ее финкой. Ужин вышел роскошный. Но душевного разговора с хозяевами не получилось. Их можно было понять. Когда наши части выбивали немцев, они сидели в погребе и вышли только когда услышали русскую речь. Когда хозяин пошел в сарай, чтобы накормить и напоить корову, то ей след простыл. Осталось неясным и то, кто ее увел. Наши или немцы? Потеря в военные голодные годы коровы-кормилицы, дававшей молоко, масло и мясо от приплода, всегда было трагедией для крестьянской семьи. На мой вопрос, как жили в оккупации, хозяин ответил. Таяк. як? вины перцували за трудодни, наики ничего не давали, али хоть были слабидны, а при немцах рабыли, як рабы петкнутом, шо украде, что твое. Колы голову не загубишь. Яки житья перед немцем. Ось, и последнюю кормы лицу забралы. И он, махнув рукою, пошел в сене курить. Солнце село за гору, наступили фиолетовые сумерки. Хозяйка зажгла кагонец в своей комнате, боясь, что через ставня свет увидит немец. Ординарица соловела клевал носом. Хозяин внес охапку соломы, расстелил на полу, заслал ряднушкой и бросил подушки. Он объяснил, что на полу спать безопаснее, чем на кровати. Мы разулись, наполнив комнату солдатским запахом. Завалились на мягкую солому и уснули. Точно за окном мы не строчили пулеметы, не рвались мины и не светились ракеты. Утром мы умылись, побрились. Хозяйка подала нам на стол горячий борщ, заправленный старым салом. Поблагодарив хозяев за гостеприимство, мы вышли на улицу. Солнце уже поднялось, и все вокруг засияло. Я с какой-то радостью и легкостью вдыхал морозный воздух, щурил глаза от ярких бликов, смотрел в чистое голубое небо. Из-за гор низко вылетел наш истребок. Он взмыл вертикально над селом, сделал петлю и начал выделывать разные фигуры, сверкая на солнце. Вот он и стремился вверх, сделал переворот и почти вертикально пошел вниз. Казалось, что он сейчас врежется в дома, но он вышел из пике, и в этот момент я увидел, как к земле посыпались градом противопехотные бомбы. Раздался страшный скрежет от взрывов на конце села, улицы и дома утонули в дыму. Самолет развернулся и вновь пронесся над местом взрывов, сверкая морзянкой огня пушки и пулеметов. Это произошло неожиданно, быстро, у нас на виду. На бомбежке мы видели, как вдоль улицы строилась походная колонна солдат, хвосте которой стоял обоз. В эту гущу и всадил лоток мелких бомб истребитель. Только теперь мы заметили, что на нем не было ни номеров, ни звезд. Видимо, немцы использовали наш захваченный самолет для своих подлых целей. Когда мы подошли к месту бомбежки, то увидели страшную картину. На плетнях, на проводах и столбах висели куски одежды и внутренности людей, разорванных бомбами. На земле лежали трупы и окровавленные части тел. Лошади хрипели и оседали на задние ноги. На повозке укладывали раненых. Уцелевшие бойцы уходили в степь по дороге в ту сторону, откуда слышался бой.